Глава 9. Наступил апрель. Трое путников пробирались сквозь лес под ослепительно голубым небом. Ветви деревьев качались на ветру, осыпая идущих крошечными ледяными капельками. Однако на уровне, покрытой грязью дороги, воздух был теплым и неподвижным. Вилли упрямо шел вперед, наслаждаясь силой, которая возвращалась в его тело. Последние несколько недель он чувствовал себя просто замечательно. Раньше, после зимнего ухудшения, Ему на несколько месяцев становилось лучше, но этой зимой ему было так плохо, что он даже начал сомневаться в том, что боль когда-нибудь отпустит. Они покинули сан три часа назад, сразу после того, как прекратился утренний дождь. И все же Вилли немного устал, хотя весело отклонял все попытки спутников снова усадить его в повозку. Время от времени путь шел вверх. Тогда они оказывались выше уровня деревьев и могли рассмотреть расстилающуюся перед ними дорогу. В горах на востоке по-прежнему лежал снег, а на западе он уже сошел, и взгляду открывались влажные леса, озеро Лампок, раскинувшееся у самого основания купола, словно голубое блюдце, и тот же самый ландшафт, только отраженный в громадном, уносящемся в небо зеркале. Покинув дом в горах, Вилли чувствовал себя не в своей тарелке. Если бы не Пол, путешествие было бы гораздо менее приятным. О том, что Пол намерен отвезти его на побережье, а затем отправиться дальше на ла где его могут вылечить, Вилли узнал за неделю. Эта новость взволновала его даже больше, чем возвращение хорошего самочувствия. Но только после встречи с Джереми Каладзе в санта инесе Вилли понял, какой необычной будет первая часть их путешествия. Он старался незаметно наблюдать за этим парнем. Джереми болтал обо всем, что попадалось на глаза, то забегая немного вперед, чтобы показать им необычный камень, появившийся на дороге неизвестно как, то отставая от повозки Нейсмита, чтобы рассмотреть что-то особенно интересное. Они были знакомы уже целый день, а Вилли все никак не мог определить, сколько же Джереми лет. Только очень маленькие дети инделанте Али не стеснялись столь открыто демонстрировать свои эмоции. С другой стороны, Джереми был двухметрового роста и отлично играл в шахматы. Да, сэр, доктор Нейсмит. В памяти Вилли Джереми был единственным человеком, который называл Пола доктором. Полковник Каладзе тоже путешествовал по этой дороге. Это была ночная высадка, и они лишились третьей батальона «Красная стрела». Но, мне кажется, русское правительство считало эту операцию очень важной. Если бы мы с вами спустились всего на километр, вот в эту низину, то увидели бы такую громадную кучу старых военных автомобилей, какой вы и представить себе не можете. У них не раскрылись парашюты. Вилли посмотрел в том направлении, куда показывал Джереми, но не увидел ничего, кроме буйно разросшихся зеленых кустов, и едва различимой тропинки. В Лос-Анджелесе старики любили поговорить о славном прошлом, однако Вилле показалось странным, что здесь, посреди мира и спокойствия, была похоронена война и что этот мальчик говорил о древней истории так, словно все произошло только вчера. Его дед, полковник Николай Сергеевич Каладзе, командовал русским воздушным десантом, сброшенным еще до того, как стало известно, что мирная власть, тогда еще безымянная организация, состоящая из политиков и ученых, сделала военные действия невозможными. «Красная стрела» получила задание раскрыть секрет загадочного оружия, силового поля, только что изобретенного американцами. Довольно быстро выяснилось, что американцы сами не знают, как относиться к странным серебристым куполам-пузырям, которые появлялись необъяснимым образом, иногда предотвращая взрывы бомб, но чаще всего изолируя важные военные объекты. В этом хаосе, когда все проигрывали в войне, которую никто не начинал, Русские десантники и то, что осталось от американской армии, вели свою собственную войну, используя оружие, которое уже нечем было восполнить. Конфликт продолжался еще несколько месяцев, постепенно ослабевая, пока у обеих сторон не закончились боеприпасы. В этот момент, словно по волшебству, возникла мирная власть, которая объявила себя защитницей мира и создательницей куполов. Остатки русского десанта ушли в горы и укрылись там, в то время как нация, на которую они напали, начала приходить в себя. А затем пришло время бактериологического оружия. Нервная власть утверждала, что его применили американцы в последней попытке сохранить независимость. Русские партизаны сидели и ждали подходящей возможности убраться отсюда. Но она так и не представилась. Миллиарды людей погибли, а рождаемость в годы, последовавшие за войной, резко упала. Раса sapiens оказалась на грани исчезновения. Русские, укрывшиеся в горах, состарились и теперь возглавляли банды оборванцев. Однако полковник Аладзе попал в плен. хотя его вины в этом не было, и еще до того, как страну наводнили вирусы, когда еще работали в госпитале. Там он познакомился с медсестрой, на которой позже женился. 50 лет спустя ферма Каладзе занимала сотни гектаров земли вдоль южной границы купола, под которым исчез Ванденберг. Это было одно из немногих мест Центральной Америки, где росли бананы и какао-бобы. Как и многое другое, что случилось в последние полвека с полковником Каладзе, это не могло произойти без помощи куполов, в частности, ванденбергского купола. Двойной солнечный свет был таким интенсивным, что не уступал южным широтам. А высокое препятствие задерживало дождевые облака, вызывавшие обильные дожди, так что здесь выпадало 250 сантиметров осадка в год. И это на земле, где раньше дожди были редкостью. Так Николай Сергеевич Каладзе превратился в самого обычного полковника из Кентуки, хотя на самом деле родился не в Джорджии, а в Грузии. Большую часть этих сведений Вилли узнал за первые полчаса непрекращающийся болтовни Джереми. После полудня они остановились перекусить. Несмотря на внешнюю мягкость, Джереми был завзятым охотником, хотя и не очень опытным. Ему потребовалось несколько выстрелов, чтобы сбить птицу. Вилли предпочел бы есть то, что они взяли с собой, но из вежливости попробовал добыть у Джереми. Всего шесть месяцев назад он и не подумал бы ни о какой вежливости. Они двинулись дальше, правда теперь энтузиазм заметно утих. Это был кратчайший путь на ферму «Красная стрела», но все равно, переход из Санта-Инесса занимал 10 часов. Они припозднились с выходом и потому собирались заночевать у паромной переправы через лампок. Волтовня Джереми постепенно затихала по мере того, как солнце клонилось к Тихому океану, отбрасывая двойные тени. В середине длинного монолога о прелестях его многочисленных подружек Джереми обернулся и посмотрел на Нейсмита. «Знаете, сэр, негромко проговорил он, по-моему, кто-то идет следом за нами». Старик, казалось, дремал, позволяя Берти, своей лошади, самой выбирать дорогу. «Знаю», – отозвался он, – «они почти в двух километрах позади. Если бы у меня было побольше снаряжения, я мог бы сказать точнее. Их там 5 десять человек, все пешие, но идут быстрее, чем мы. Нас догонят еще до наступления ночи». И хотя вечер был совсем не холодным, у Вилли мороз пошел по коже. Рассказы Джереми о русских бандитах не шли ни в какое сравнение с тем, что он видел, когда жил в Мдаланте-Али. Но и они были достаточно пугающими. и можете позвать на помощь, Пол?» «Я не хочу выходить на связь», – пожав плечами, ответил Нейсмит. «Боюсь, что тогда они сразу нападут на нас. Ближе всего к нам находится ферма Джереми, но от нее даже на очень быстрых лошадях не добраться сюда раньше, чем через 2-3 часа. Придется обойтись своими силами». Вилли сердито посмотрел на Джереми, ведь это его дальние родственники, те самые, о которых он болтал весь день, ведут за ними охоту. широкоскулое лицо мальчика было бледным. На самом деле это все пустая болтовня. Никто не видел бандитов в здешних краях уже... уже очень много лет. «Знаю», – прошептал Несмит. «Тем не менее, нас определенно кто-то догоняет». Он посмотрел на Берту, словно пытаясь решить, есть ли у них хоть какой-нибудь шанс оторваться от десяти пеших преследователей. «У тебя надежная пушка, Джереми?» Молодой человек поднял оружие. Если не считать вычурного телескопического прицела и довольно короткого ствола, Оно показалось Вилли самым обычным – автоматический 8-миллиметровый карабин, какими пользуются все в Нью-Мексико, тяжелый и простой в обращении. Очевидно, 10 зарядный. С укороченным стволом он не может быть точнее, чем пистолет. Вилли не раз удалось остаться невредимым, когда в него стреляли из такого оружия с расстояния в 100 метров. Джереми любовно погладил карабин, очевидно, не имея обо всем этом никакого представления. Настоящий огонь, сэр. Она в полном порядке. А патроны? По крайней мере, еще одна обойма. Нейсмин криво усмехнулся. Малует Коля вас, молодежь. Впрочем, я этому рад. Ладно, — казалось, он принял решение. — Все будет зависеть от тебя, Джереми. Я не взял с собой ничего тяжелого. В часе ходьбы отсюда есть тропинка, которая поворачивает на юг. Нам надо добраться до нее, прежде чем стемнеет. Если идти по этой тропинке примерно полчаса, то наткнешься на пузырь. Оттуда видна ваша ферма. Она находится на прямой линии». А пузырь может смутить наших друзей, учитывая то, что территория, расположенная так близко к побережью, вряд ли им хорошо знакома. На лице Джереми снова отразилось удивление. «Конечно. Мы знаем про тот пузырь, но откуда о нем знаете вы? Он же совсем маленький». Неважно, Я тоже люблю побродяжничать. Будем надеяться, что нам не помешают до него добраться». Они шли по дороге, и теперь даже Джереми молчал. Солнце прямо перед ними медленно садилось за Венденбергским куполом. Отражение поднималось все выше, словно хотело соприкоснуться с настоящим солнцем в тот момент, когда оно начнет опускаться за горизонт. Воздух здесь был гораздо теплее, а зелень ярче, чем обычно. Вилли не слышал погони, о которой говорили его друзья. Наконец оба солнца слились перед закатным поцелуем. Настоящее скользнуло за купол, и несколько минут Вилли казалось, что над тем местом, где опустился огненный шар, он видит призрачный свет. Я тоже заметил. ответил Нейсмит на его невысказанный вопрос. «Думаю, это корона, сияние вокруг солнца, которого обычно не видно. По крайней мере, другое объяснение мне в голову не приходит». Бледный свет постепенно угас, и небо из оранжево-зеленого превратилось в темно-синее. Молодые люди уселись на повозку. Джереми вставил новую обойму в свой карабин и устроился так, чтобы видеть дорогу. Наконец они добрались до места, где от дороги ответлялась едва заметная тропинка. Джереми успел показать им множество подобных тропинок за целый день. Однако это оказалось слишком узкой для повозки. Нейсмит осторожно слез на землю, распряг Берту, а затем распределил между молодыми спутниками поклажу. «Пошли. Я бросил здесь достаточно, чтобы они остались довольны. Надеюсь». Взяв с собой Берту, путники направились на юг. Тропинка стала такой узкой, что на мгновение Вилли решил, будто Пол заблудился. Время от времени далеко позади трещала под чьими-то ногами сухая ветка и даже раздавались голоса. Пол с Джереми переглянулись. «Эти парни не очень-то стараются соблюдать тишину», – прошептал Джереми. Нейсмит промолчал, только принялся подгонять Берту, чтобы та шла быстрее. Если бандитов не удовлетворит то, что осталось повозке, придется остановиться и занять оборону. Старику хотелось, чтобы это произошло как можно дальше отсюда. Шум погони стал громче. Бандиты уже явно прошли мимо повозки. Пол увел Берту в сторону от тропинки. Лошадь несколько секунд в оцепенении смотрела на него, а потом Нейсмин что-то сказал ей в самое ухо, и животное быстро скрылось в тени. Было еще не совсем темно, и Вилли чудилось, будто он видит зеленые верхушки деревьев и несколько ярких звезд. Они спустились в узкий глубокий овраг, из которого явно не было выхода. Вилли посмотрел вперед, и навстречу из ярко освещенного туннеля выходили три фигуры. Он бросился было вверх по стене оврага, но Джереми успел схватить его за куртку и, приложив палец к губам, показал в сторону странных фигур. Теперь одна из них держала другую и протягивала вперед руку. Отражение. Вот что он видел. Внизу, на склоне оврага, гигантское изогнутое зеркало показывало силуэты Джереми, Несмита и самого Вилля на фоне вечернего неба. Очень тихо они скользнули вниз, вдоль стены оврага, к основанию зеркала, а потом начали взбираться вверх. Вилли наконец-то увидел прямо перед собой купол. Гораздо меньше Венденбергского, но все-таки настоящий. Он не смог удержаться и коснулся серебристой поверхности, и от неожиданности сдрогнул. Даже в прохладном вечернем воздухе зеркало оставалось теплым, как кровь. Он смотрелся в темную поверхность и разглядел очертания своей головы. На пузыре не было ни единой царапины. Даже вблизи он казался таким же идеальным, каким виделся Венденберский купол издалека. Поверхность была совершенной, как сама математика. Потом Джереми снова схватил его за куртку и потащил дальше. Лес начинался на одном уровне с верхним краем купола. Большое дерево росло над оврагом, его корни, словно щупальца, охватывали сферу. Вилли наклонился к корням и заглянул вниз, во враг. Нейсмит изучал свой маленький тусклый дисплей, а Джереми скользнул вперед и теперь наблюдал за приближающимися незнакомцами сквозь прицел карабина. С их удобного наблюдательного пункта Вилли разглядел, что овраг представляет собой удлиненный кратер, южную часть которого сформировал пузырь диаметром около 30 метров. Очевидно, этот пузырь каким-то образом свалился с неба, пробил дыру в склоне горы и, наконец, остановился здесь. За прошедшие свои десятилетия вокруг пузыря успели вырасти деревья, а еще через столетие он зарастет со всех сторон. Некоторое время беглецы сидели, переводя дух. Застрекотала цикада, и этот звук в тишине леса показался Вилле оглушительно громким. «Они могут не поддаться на нашу уловку». Тихо произнес Нейсмит. «Джереми, я хочу, чтобы ты разбросал это у нас за спиной в ближайшие пять минут». Он что-то протянул юноше. Наверное, крошечные камеры, вроде тех, которые Вилли видел дома. Джереми заколебался, и Нейсмит добавил. «Не беспокойся, пока нам не понадобится твое оружие. Если они попытаются обойти нас, я хочу знать об этом заранее». Неясно, тень Джереми Каладзе кивнула и отползла в темноту. Нейсмит повернулся к Вилли и вложил ему в ладони когерентный передатчик. Постарайся пристроить его как можно выше. Старик показал на сосну, в корнях которой они спрятались. Вилли отпол в сторону и еще тише, чем Джереми. Он отлично умел это делать, хотя в бассейне Лос-Анджелеса было гораздо больше развалин, чем лесов. Ноги и рукава его куртки моментально промокли. Вилли старался плотнее прижиматься к земле. Подбираясь к основанию дерева, он ударился коленом обо что-то твердое и явно искусственное, остановился и ощупал препятствие. Это был древний каменный крест, какие ставили на христианских кладбищах. Что-то мягкое и пахучее лежало среди иголок, засыпавших крест. Цветы. Теперь надо было вскарабкаться на дерево. Ветки сосны росли так равномерно, что у Вилли появилось ощущение, будто он поднимается по ступеням огромной лестницы. Впрочем, очень скоро он запыхался. И еще не совсем оправился после зимнего обострения болезни. По крайней мере, ему очень хотелось верить именно в это объяснение. Ствол дерева начал сужаться и раскачивался при каждом новом движении Вилли. Он уже поднялся выше расположенных поблизости деревьев. Тонкие, высокие, устремленные вверх стрелы окружали сосну, на которой он сидел. На самом деле Вилли забрался не очень высоко, просто все деревья в этом лесу были молодыми. Юпитер и Венера светили, точно два ярких фонаря, и все небо было усыпано звездами. На западе над Ванденбергом виднелось едва различимое желтоватое сияние. Вилли прекрасно видел основание купола. Прикрепив передатчик и камеру, он подождал несколько мгновений. Легкий ночной ветерок трепал мокрые рукава куртки и штанины, приятно холодя кожу. Нигде ни единого огонька. Помощь была далеко. Значит, придется полагаться лишь на приборы Нейсмита и на твердость руки неопытного Джереми. Вилли соскользнул вниз по стволу дерева и вскоре присоединился к Нейсмиту. Старик, казалось, даже не заметил его возвращения, Так был занят изображением, появившимся на дисплее. «Где Джереми?» – прошептал Вилли. «С ним все в порядке. Он все еще расставляет камеры». Пол посмотрел в одно, а потом в другое крошечное устройство. Картинка была не очень четкой, но вполне различимой. Интересно подумал Вилли, сколько времени продержатся батарейки. Наши друзья идут по той дороге, которую мы для них приготовили. Одна из камер, очевидно оставленная Полом где-то по пути, время от времени показывала ноги в сапогах. «Сколько еще?» «Пять или десять минут. Джереми успеет вернуться». Нейсмит вынул что-то из своего рюкзака, основную часть передатчика, который Вилли пристроил на дереве. Повозился с указателем фазы и тихо заговорил, пытаясь выйти на связь с фермой «Красная стрела». После долгих секунд ожидания из динамика донесся негромкий и стрекочущий голос, и старик рассказал о положении, в котором они оказались. «Должен отключиться. Батарея на исходе», – закончил Нейсмит. За его спиной появился Джереми, устроился на своем месте и сбросил с плеча карабин. Люди твоего деда идут к нам на помощь, Джереми, но им потребуется несколько часов. Все уже собрались на ферме. Джереми на мгновение выглянул из-за плеча Нейсмита и сказал: «Может быть, это сыновья тех бандитов. Они идут совсем не как старики». «Да, я уже заметил», – отозвался Несмит. Джереми подполк к самому краю кратера, удобно пристроил карабин на корне дерева и внимательно смотрел вниз. Воспроли прицела. Минута шла за минутой, и любопытство Вилли постепенно усиливалось. Что задумал старик? Какая опасность для всего окружающего спрятана под этим пузырем? Вилли по-настоящему заинтересовался им. Если они доживут до утра, он увидит пузырь при солнечном свете, и это будет одна из первых радостей спасения. Из-за излучаемого тепла пузырь казался почти живым, хотя сейчас Вилли уже сообразил, что поверхность пузыря, скорее всего, просто отражает его собственное тепло. Вилли вспомнил, что однажды Нейсмин говорил ему об этом. Пузыри отражали все, ничто не проходило сквозь них ни в том, ни в другом направлении. Внутри могла находиться хоть крошечная вселенная. Где-то там у них под ногами валялись обломки самолета или ракеты, которые мирная власть окружила пузырем, когда заставляла армии всего мира сложить оружие. Даже если бы команда этого летательного аппарата пережила катастрофу, все они вскоре задохнулись бы внутри пузыря. хотя существовали куда худшие способы умереть. Вилли всегда ужасно хотелось найти универсальное убежище, где можно было бы спрятаться от всех. Ему казалось, что пузыри – как раз такое место. Голоса. Они не были очень громкими, но их обладатели явно не пытались скрываться. Послышался шум шагов, треск ломающихся ветвей. На быстро тускнеющем дисплее Несмита Вилли разглядел по меньшей мере пять пар ног. Бандиты прошли мимо изогнутого дерева, которая, как он запомнил, находилась всего в 200 метрах от того места, где они спрятались. Вилли отчаянно напрягал слух, пытаясь разобрать слова, но незнакомцы разговаривали ни на английском и ни на испанском. Джереми пробормотал. Значит, это все-таки русские. Наконец враги подошли к дальнему краю оврага. Как и следовало ожидать, теперь они разделились. Вилли насчитал 10 фигур, которые четко вырисовывались на фоне звездного неба. Вся группа замерла, как один человек. А потом они нырнули в укрытие, одновременно открыв огонь из автоматического оружия. Трое наверху пузыря постарались плотнее вжаться в грязь. Пули свистели над головой, пивая стволы деревьев, стучали по поверхности пузыря, словно градины по железной крыше. Вилли прижимался к влажной хвое, устилавшей землю, и думал о том, сколько они еще смогут продержаться.